Глава четырнадцатая. Она вернулась буквально секунд через тридцать. Успокоенная это сразу было видно. «Наташа, я вот что подумала. Может, пообедаем сегодня вместе, если, конечно, у тебя есть время?» — поспешно добавила она, вспомнив, что я человек предельно занятой. — Сегодня? — переспросила я сосредоточенно. — Подожди, дай подумать. Я подумала буквально несколько секунд, потом кивнула. «Можно и пообедать, но я освобожусь не раньше трех. «Ну и замечательно!» — обрадовалась моя новая подруга. «Значит, в три там же?» Я кивнула с улыбкой, потом посмотрела на часы на стене. «О, мне пора. Через двадцать минут я должна быть в банке. Встреча важная, опаздывать нельзя. Как-никак беру кредит». «И много?» В голосе Капиталины слышалась неподдельная заинтересованность. «Нет, всего два лимона». Я сказала это небрежно, как о какой-нибудь мелочевке, и, встав с кресла, направилась к двери. Уже выходя, я повернулась и помахала рукой. «Пока». Я проехала буквально пару кварталов, потом свернула в какой-то двор и остановилась. Мне необходимо было подумать. Я достала из сумки украденные из стола Капитолины календарный листок и принялась рассматривать его. Это был листок обыкновенного настольного перекидного календаря, какие есть во многих офисах. Наверное, девушке негде было набросать пришедший на ум фасон, и она нарисовала его на первом, что подвернулась под руку. Я внимательно рассмотрела набросок платья. Отрезное по талии, с глубоким декольте, чуть ниже линии плеча сборки. Рукав, оригинальный рукав, похожий на фасон летучая мышь, только начинается он от самого пояса, постепенно сужаясь к запястью. На рисунке было еще много разных портновских прибамбасов. Под наброском было написано «размер 92-64, мат шифон, креп жоржет, набив шелк» и что здесь такого особенного почему капитолина спрятала листок в стол стоило мне зайти в кабинет боялась что я подсмотрю фасон платья и сошью себе такое же увы я не портниха шить не умею и потому конкуренцию ей уж никак не составлю но раз девчонка так испугалась значит есть от чего А может показать этот листок бывшему бухгалтеру ателье Ольге Кладченко? Может, хоть она что-то прояснит? Точно, покажу ей. Вдруг она разбирается в этих тонкостях. Как-никак она семь лет проработала в ателье у Элеоноры. Я завела машину и поехала на Зеленую улицу. Я позвонила, и на мое счастье Ольга оказалась дома. Припарковавшись, я позвонила в звонок, и вскоре она уже стояла у калитки. — Извините, а вы кто? — спросила она, подозрительно рассматривая меня и не торопясь открывать. И тут я вспомнила, что выступаю в образе предпринимателя Наташи. — Здравствуйте, Ольга, это я, Татьяна Иванова, частный детектив. — Что-то вы не похожи на Татьяну. — сказала женщина с сомнением, рассматривая меня из-за калитки. «Разве что голос!» «Это я, честное слово, я. Просто я сегодня в другом образе. Так надо!» Лишь после того, как я показала Ольге свое удостоверение частного детектива, она отперла замок. «Здравствуйте, Татьяна! Вы хотели спросить меня еще о чем-то?» «Угадали!» Я шагнула в открытую Ольгой калитку и, достав из сумки листок, протянула ей. «Проходите в дом», — пригласила хозяйка. «Нет, я тороплюсь. Поговорим во дворе, если вы не против. Ольга, если не трудно, посмотрите, пожалуйста, на этот листочек». Едва взяв его в руки, она сначала удивленно подняла брови, потом побледнела и посмотрела на меня испуганно. «Татьяна?» «Откуда у вас это?» Стащила из кабинета капиталины. Как ни в чем не бывало, выдала я. «А что?» «Но этого не может быть!» «Чего?» — не поняла я. «Платье такого фасона?» «Почему не может?» «Вот же нарисовано. И фасончик, по-моему, ничего. Я бы от такого, наверное, не отказалась». Ольга отрицательно качала головой, держа листочек на вытянутой руке, как бы пытаясь отстраниться от него. Я заметила, что зрачки ее неестественно расширились. — Этого не может быть! — бормотала она, как душевно больная. — Этого точно не может быть! Нет-нет, так не бывает! — Чего не бывает? Что такое? Почему все так бледнеют при виде обыкновенного календарного листочка? Капитолина тоже испугалась и спрятала его в стол. — Ольга, вы можете объяснить, наконец, что происходит? — не выдержала я. — Чего не бывает, скажите толком. Она перевела на меня свой растерянный, испуганный взгляд. — Татьяна, это мистика. — Вот это платье мистика? Почему? — Потому что это рисовала Элеонора. — Ну и что? Вполне возможно, что рисовала. Она же была модельером. Наверное, таких листочков у вас в ателье сотни валялись. «Да, вы правы. Она постоянно рисовала пришедшие на ум фасоны платьев, блузок, юбок, а потом садилась и чертила выкройки. И что тогда вас так испугало?» «Да как что? Да вы на дату посмотрите!» Я посмотрела на дату, написанную на листке, и тут же почувствовала, как у меня, человека далекого от мистики, слегка похолодело внутри. На листке стояла дата конца сентября, сентября этого года. «Подождите, Оля, когда пропала ваша Элеонора?» «Примерно восемь месяцев назад. То есть она пропала где-то в феврале? В самом конце января Ее искали два месяца». «Значит, нашли...» 1 апреля, я это точно помню, такой день». Все смеялись, веселились. Еще концерт, помню, шел по телевизору. Ну, у нас телевизор стоял в фое. И тут позвонили Капитолине из полиции и пригласили на опознание. «А вы на опознание не ездили?» «Я нет. Я боюсь покойников. до да меня и не приглашал никто». «А на похоронах вы были?» «Мы все были. И Леонору хранили в закрытом гробу». Капиталина сказала, что у нее что-то там с лицом, вроде изуродовано оно до ужаса. Но при ней нашли обручальное кольцо, вещь дорогую, эксклюзивную, потому что Александр, это муж Элеоноры, делал его на заказ. Кольцо с довольно большим брюликом, работа ручная, сами понимаете. И на внутренней стороне надпись «Вместе до гроба». Элеонора сама мне показывала. Ольга всхлипнула. Вместе до гроба, но надо же. А что, у Элеонора действительно вырезали аппендицит? Да, незадолго до смерти мужа у нее случился приступ прямо на работе. Ей стало плохо, она даже стонала от боли. Мы, конечно, вызвали скорую, ее увезли и сразу же сделали операцию. Сказали, что у нее был этот, как его, который гнойный, перитонит. Ага, он. «А это точно ее почерк, вы уверены? Может, это Капитолина рисовала?» «Да вы что?» – возмутилась Ольга. «Капитолина! Вы ее почерк не видели! У Элеоноры, смотрите, почерк красивый, буквы округлые, ровные, а Капитолинка царапает, как курица лапой. Нет-нет, их почерки абсолютно не похожи. Да вы документы какие-нибудь в ателье поднимите, сразу увидите разницу». И потом Капиталина рисовать вообще не умеет. Знаете, бывают такие люди, у которых руки, как говорится, из одного места растут. Они ими ничего хорошего сделать не могут. Вот Капка как раз к таким относится. Не рисовать, не писать красиво, не шить. Ой, да что это я? Подождите! Ольга сбегала в дом и через минуту вернулась назад, Держа в руках точно такой листок календаря, только дата на нем стояла 1 января. На листке был набросок узкой элегантной юбки и надпись «Размеры 88-96, мат, шерсть, вельвет, велюр». На другой стороне была запись тем же красивым почерком «Агафонова Татьяна Викторовна, телефон такой-то». «А кто такая эта Татьяна Викторовна?» — спросила я Ольгу. — Гинеколог. У меня тогда проблемы были по-женски. Я придатки застудила. Пожаловалась к слову Леоноре. Она и дала мне телефон своего частно практикующего врача. Дорогой, конечно, но зато специалист классный. А под рукой ничего другого не казалось. Вот она и записала на этом листке. Он у нее в тот момент на столе лежал. Я сравнила оба листка. Несомненно, И ту, и другую запись сделал один и тот же человек. «Ольга, можно мне этот ваш листочек взять с собой?» «Да на здоровье. У гинеколога я была, она мне визитку дала, так что телефон мне этот не нужен. А юбку, точно такую же, как здесь нарисовано, мне Элеонора шила. Успела шить, перед тем, как пропасть. Ну что ж, Оля, спасибо». Извините, что снова побеспокоила вас. Я, пожалуй, пойду. — И что же вы со всем этим будете делать? — кивнула она на листок. — Будем думать. Я шагнула в калитку. Мой путь лежал обратно к ателье. Надо следить за капиталиной и ящиком, следить до посинения. Я просто нутром чувствую, что развязка близка. В этот момент раздался телефонный звонок. Я остановила машину на обочине и достала мобильник из сумки. Алло? Татьяна? Это Юрий. Я только что приехал в Тарасов и хотел бы узнать, как наши дела. Понимаю, что маму вы не нашли, иначе позвонили бы мне. Но хоть что-нибудь продвинулось. Еще как продвинулось. Как раз сейчас я слежу за одной очень подозрительной парочкой. Это они похитили маму? Вот этого я пока сказать не могу. «Татьяна, прошло шесть дней, как мы с вами заключили договор, а вы до сих пор ничего не сделали!» — прокричал в трубку Юрий. Хорошенькое дельце, на меня еще и голос повышают. Разве я давала повод?» «Послушайте, Юрий!» — сказала я как можно более вежливо. «Вы чего, собственно говоря, от меня хотите? Вашу маму наша доблестная полиция пять месяцев искала и не могла найти». А вы требуете, чтобы я сделала это за шесть дней? Вот так прямо с наскока взяла и быстренько нашла? Поверьте, я делаю все, что могу. Он перебил меня. Татьяна, мне рекомендовали вас как опытного профессионала. А у вас что, есть основания сомневаться в этом? Я не думал, что все настолько затянется. Насколько это настолько... Вы до знакомства со мной пять месяцев ждали хоть каких-нибудь результатов. А вы знаете, что бывали случаи, когда людей находили и через десять лет после пропажи? — Но это же невозможно, жить столько времени в полной неизвестности! — почти вскричал он. — Я прошу вас набраться терпения и подождать еще немного. Я просто чувствую, что дело идет к развязке, — сказала я. — Да? — С сомнением переспросил он. «Ну, хорошо. Хорошо, я готов подождать. Только скажите, сколько?» «Давайте договоримся так. Я позвоню вам сама, как только что-то определится». Мы попрощались, и я убрала телефон в сумку. «Вот еще! Мне для полного счастья только наезда родственников и не хватало. Шустрый какой этот Юрий!» Возле ателье белого «Фольксвагена Пола» почему-то не оказалось. Интересно, куда это слиняла наша парочка? Я решила пока не дергаться и подождать некоторое время здесь. Вдруг допрекатят обратно. Но буквально через 20 минут снова зазвонил мой мобильный. На этот раз проявилась Светка. «Тань!» — простонала она в трубку. «Ты сейчас очень занята!» «Очень. А что случилось?» – встревожилась я, чувствуя, что голос у подруги какой-то не такой. «Слушай, а мы можем сейчас с тобой встретиться?» «Не знаю. Вряд ли, Свет, у меня дела». «Вот так всегда, когда у подруги неприятности, у нее дела!» – с горечью воскликнула Светка. «Тань, я тебя очень прошу, давай сейчас встретимся на нейтральной территории». «Где точнее?» «У меня дома!» «С каких пор твой дом стал нейтральной территорией?» Но Светка не уловила сарказма в моем голосе. «Тань, у меня горе, а мне даже поплакаться некому!» «Да что случилось, можешь ты сказать в конце концов!» Рявкнула я в трубку. Светка разрыдалась прямо мне в ухо. «Тань, ты не представляешь, у меня такая трагедия! Ростик меня бросил!» «Он сказал, что мы не подходим друг другу!» «Свет, да ты что? Это ты из-за этого расстроилась? Из-за какого-то ростика? Тебе что, подруга, спать не с кем?» «Эх, Тань, ей с кем спать, не с кем просыпаться!» «Ах, вот оно что! Да, это, пожалуй, серьезно!» Схлипывающая Светка между тем продолжала... Я думала, мы поженимся, родим ребеночка, а он. Мы друг другу не подходим. Мы такие разные. Гад! Родим ребеночка? Ах, вот о чем мечтала моя подруга. Впрочем, это же нормально для женщины мечтать о семье и детях. Но тут внезапно одна догадка озарила меня. Я быстро сказала Светке. «Слушай, давай, как только освобожусь, я подъеду к тебе на нейтральную территорию, если хочешь. А сейчас извини, меня гаишник тормозит». Я выключила телефон, потом нашла в списке номер бухгалтера Ольги и набрала ей. «Оля, это опять Татьяна». «Оля, вы случайно не знаете, почему у Элеоноры не было детей?» «Случайно знаю. У нее была детская матка, она сама мне говорила». «Подождите, это точно?» «Да. Когда они с Александром поженились, я на свадьбе ей сказала. «Ну, теперь, мол, и ребеночка родишь». А она грустно так. «Нет, мол, с ребеночком не получится. У меня матка детская. Врачи сказали, что детей у меня не будет». «Спасибо. Я убрала телефон в сумку». «Вот так так. Значит, детей у нашей Элеоноры быть не могло». Ну, если с детьми более или менее понятно, то с рисунком на листке календаря не очень. С уверенностью можно сказать только одно. Есть два варианта, как рисунок Элеоноры обнаружился спустя полгода после ее похорон на этом листке. Вариант первый. Она нарисовала это платье еще при жизни. Ну, допустим, сидит она у себя в кабинете за столом. И вдруг ей в голову приходит фасон платья. Она, чтобы не забыть его, открывает настольный календарь на обум. На первой попавшейся странице вырывает лист. Случайно это оказывается, 27 сентября и рисует на нем свое платье. Логично, да, и вполне вероятно. И ничего особенного здесь нет, кроме одного момента. «Почему в таком случае Капиталина, увидев меня в своем кабинете, так испугалась и спрятала листок в стол?» А то, что она испугалась, это точняк. От неожиданности не сообразила даже замаскировать свой испуг. И вариант второй. Элеонора не умерла. Она живет где-то, допустим, на какой-то съемной квартире, и продолжает придумывать новые фасоны платьев. Тогда это объясняет тот факт, что в выставочном зале продолжают появляться изделия в ее стиле. Хороший вариант. Но кого тогда опознала Капиталина в морге, и откуда на трупе обручальное кольцо Элеоноры? Пожалуй, мне сейчас надо заняться именно этим, выяснить, точно ли похоронили Элеонору Браун, Или все-таки в могиле под ее именем лежит другая дамочка? Я набрала рабочий номер Мельникова. Андрюша, нам надо срочно увидеться. А если мне некогда? А если дело очень серьезное? Настолько серьезное, что у меня опять некогда будет нормально пообедать. Обещаю привезти тебе пирожки и тем самым компенсировать твои моральные страдания. Ставь чайник. Тогда два с мясом и два с капустой. Нет-нет, три с мясом и два с капустой. Все, жди меня с пирожками через полчаса на нейтральной территории у себя в кабинете. А разве это нейтральная территория? Удивился Мельников, но я уже выключила телефон, бросила его в сумку и завела машину. Я вошла в кабинет с пакетом пирожков и бросила его на стол. Андрюша, решила я сразу взять быка за рога. «Покажи мне, пожалуйста, протокол о познании Элеоноры Браун ее пачерицей. что «Что случилось-то, мать, можешь сказать?» «Потом, Андрюша, я, кажется, вот-вот раскрою одно жуткое преступление. Давай, ищи протокол». «Сейчас найду. Сядь, пока чаю попей». «Потом», — отмахнулась я. Он начал рыться в своих бумагах. Наконец нашел то, что нужно, и протянул мне. Я быстро пробежала листок глазами. — Так, вот гражданка Сидельникова К.А. говорит, что узнает предъявленное ей тело по фигуре, по шраму от аппендицита и по волосам. — Странно! — воскликнула я. — Что именно? — спросил Андрей, жуя пирожок и запивая его чаем. Капитолина опознала тело, но про обручальное кольцо в протоколе ни слова. — — Какое кольцо? — Вот именно, какое. А такое, которое якобы нашли у погибшей. Так она сказала сотрудницам ателье. А в протоколе об этом ни слова. Значит, не было на трупе никакого кольца, и капиталина врет. Кто делал вскрытие? Где тут подпись? — А, Сергей Иванович, Андрюш, можешь позвонить ему сейчас? — Да, могу. Только он, наверное, сейчас обедает. «Ничего. Я знаю, что патологоанатомы обедают на своих рабочих местах. Это у них фишка такая. Есть рядом с трупами. Давай звони». Я пододвинула аппарат Мельникову. Он набрал номер морга. «Сергей Иванович, привет». «Да ничего, нормально. Чего звоню?» «Да тут с тобой хотят поговорить». «Наш Татьяна». «Да, небезызвестный тебе частный детектив». Мельников передал мне трубку. — Сергей Иванович, здравствуйте, — сказала я. — Здравствуйте, Танюша. Вы что-то хотели? — У меня к вам только один вопрос. Полгода назад вы делали вскрытие трупа одной женщины, которая потом была опознана как Элеонора Браун. Вы должны его помнить, потому что у трупа не было лица. — Как ни странно, я его помню. «А вы можете сказать, эта женщина, опознанная родственницей, как Элеонора Браун, когда-нибудь рожала?» «Сейчас, Танюша, я посмотрю свои записи». На минуту в трубке воцарилась тишина. Наконец, патолога анатом ответил. «Да, женщина рожала, по крайней мере, один раз. У нее на шейке матки обнаружены швы. Очевидно, плод был крупным. Имелись разрывы, которые гинеколог зашил». А у нее случайно не детская матка. О чем вы говорите, Танюша? Нет, ее детородные органы были более чем в прекрасном состоянии. Думаю, она бы могла иметь еще ни одного ребенка. Спасибо вам, Сергей Иванович. До свидания. Я положила трубку и загадочно посмотрела на Андрея. Кажется, я знаю, куда делись наши швеи Андрюша. Это круто, мать! Он посмотрел на меня восторженно, правда, не переставая при этом жевать очередной пирожок. «И куда же?» «А для этого мне надо срочно переодеться и вообще изменить внешность». «Ты имеешь в виду пластическую операцию?» Встревожился Мельников с подозрением, глядя на меня. «Ну, до этого, думаю, не дойдет. Так, все, Андрюша, да доедай тут все пирожки, а мне пора». Я едва ли не бегом выскочила из отделения и поехала к себе домой. Зайдя в прихожую, я первым делом посмотрела на часы. Так, время до трех у меня еще есть. Значит, успею выпить кофе и поразмышлять. О ком? Прежде всего, о нашей Капитолине. Она солгала мне, сказав, что переняла у мачехи ее мастерство. Мало того, как теперь выясняется, она солгала, опознавая ее труп. Значит, вместо Элеоноры похоронили кого-то другого. Ничего себе сюжетец! Но где тогда может скрываться бывшая хозяйка ателье? И почему она делает это? А если, похоронив любимого мужа, Элеонора решила уйти в монастырь? Живет там себе в тишине... Вдали от мирской суеты и продолжает придумывать новые фасоны и даже раскраивает ткани на досуге, и время от времени передает пачерице детали кроя. Кажется, так это называется. А может, она не в монастыре, а где-то еще живет и работает не по своей воле? Одно пока ясно. Имеет место быть вариант номер два: Элеонора не умерла. Она продолжает жить и работать. Думаю, совсем скоро я узнаю, где именно. Я допила кофе, сняла дорогой костюм и оделась просто и более чем скромно, чтобы Капиталина не смогла узнать меня. Прихватив с собой темные очки и косынку, я отправилась в кафе «Вирджиния», благо уже было половина третьего. Я сидела в своей девятке и ждала, пока она приедет. Встреча была назначена — А Капитолина, как я успела заметить, человек пунктуальный. Значит, она будет в кафе ровно в три. Так и случилось. Мало того, из остановившейся почти у самого крыльца машины она появилась не одна. Ее ненаглядный Тарас помог подруге выйти. Небось, за обещание купить ему иномарку стал таким галантным. И парочка под руку проследовала в помещение, Причем в дверях Тарас как-то воровато оглянулся. «Да, мадемуазель, связавшись с таким типом, вы встали на очень скользкий путь. Выждав минуты три, я тоже вошла в кафе. Они уже сидели за столиком и пили сок в ожидании заказа. Я, как и в прошлый раз, выбрала место, чтобы находиться как можно ближе к моим друзьям. Едва я села за свой столик, как до меня донеслось». Хватит нервничать, не придет она. Довольно грубо одергивал подругу Тарас. Ну, как же, обещала. Да успокойся ты. Все нормально. Ты сама его куда-то задевала. Давай лучше решать. Будем брать еще. Будем. Какая теперь разница сколько? Статья. Типун тебе на язык, статья. Тогда сегодня все подготовлю. Ты была права. «Матрас, машинку». Я до предела напрягла слух, но до меня долетали лишь обрывки фраз. Я поняла одно. Сегодня наши друзья замыслили сделать что-то нехорошее. А это значит, мне нельзя спускать с них глаз ни на минуту. Некоторое время они ели молча. Потом Тарас завел речь об иномарке. «Да будет тебе твоя машина!» Огрызнулась Капитолина так громко, что я хорошо расслышала. «А ты че злишься? Я что, хочешь сказать, не заработал?» «Да заработал ты! Сказала же, на днях куплю!» Потом она опять начала что-то говорить о деньгах, прибыли, каких-то вычетах. Слышались слова «мало», «еще больше». «Да, жадная девочка», как сказала бывший бухгалтер от Илья Ольга. А жадность, как известно, даже фрая разгубила. Легко перекусив с салатом и соком, я вышла из кафе раньше моих друзей, вернулась в свою машину и приготовилась ждать. Мое сердце подсказывало, что развязка наступит очень скоро.